Глава 10. Фортуна. Ленинград. 21 января 1991 года. 13.55 дня. Меська вел свою шестерку по заснеженному асфальту, когда впереди у подъезда своего дома заметил черную Волгу. Она стояла неподвижно, и ее темные окна будто скрывали за собой что-то зловещее. Митька сразу понял, что что-то не так. «Ты это видел? Черная Волга у подъезда. Ничего хорошего!» Голос Митьки прозвучал приглушенно, напряжение чувствовалось в каждом слове. Валера, отвлекаясь от своих мыслей, взглянул на машину и сразу почувствовал недоброе. «Ты чего тормознул?» – спросил он, ощутив, как внутри нарастает беспокойство. «Пасыть нас, Валер!» «Походу, малышевские!» «Надо валить отсюда!» Сжав зубы, ответил Митька. «Так, и что делать будем?» Валера уже был готов к действиям, понимая, что ситуация накаляется. «Помнишь, я тебе говорил про квартиру? Знакомый обещал подогнать. Там и отсидимся пока!» Митька быстро принял решение. Валера утвердительно кивнул, соглашаясь с планом. Митька свернул на соседнюю улицу и остановил машину у ближайшего таксофона. Вокруг было тихо, Только ветер завывал, пронизывая до костей. Митька, выйдя из машины, быстрыми шагами направился к таксофону и, набрав номер, проговорил в трубку. «Алло, это я! Срочно нужна хата, пасут меня!» «Да, да, прямо сейчас! Где встретимся? У клуба? Все, понял, выезжаем!» Он бросил трубку и вернулся в машину. «Едем к автоматам, там с ним пересечемся!» Подвальное помещение клубов встретило их тусклым светом и густым запахом сигаретного дыма. В воздухе витала смесь звуков работающих автоматов и приглушенных разговоров игроков. Митька и Валеры вошли внутрь, оглядываясь по сторонам. Пространство было разделено на зоны, в одной из которых стояли несколько игровых автоматов. В углу виднелась касса, где выдавались фишки. Митька оставался настороженным, наблюдая за обстановкой. Но Валера заметил свободный автомат и, игнорируя предостережение друга, направился туда. Валер, не играй тут, тихо, но твердо сказал Митька. Тут все прошито. Ни хрена не выиграешь. Но Валера лишь усмехнулся, обменивая рубли на фишки в кассе. Да че ты, пока ждем твоего кореша, можно и поиграть. Делать-то нечего. Он вставил фишки в автомат, и тот ожил, заиграв всеми своими огоньками. Вскоре барабаны замерли, и на экране замигал джекпот. Автомат выплюнул еще фишки, которые посыпались в лоток. Валера с удовлетворением смотрел на выигрыш больше тысячи рублей в эквиваленте. В это время Костыль, владелец клуба, заметил ситуацию и нахмурился. Взгляд его стал холодным. «Автомат подвел, и теперь придется пояснить этому парню, что это не так работает». Костыль обменялся взглядами с ребятами, и те направились к Валерии Митьке, предлагая пройти в заднюю комнату. Задняя комната клуба была пропитана запахом табака и застоявшегося воздуха. Свет еле пробивался сквозь грязные шторы, и тени от небольших лампочек играли на стенах, создавая зловещую атмосферу. За старым столом сидели пятеро крепких парней, которые лениво перебирали костяшки нарт. Как только Митька и Валера вошли внутрь, их игра замедлилась, и взгляды игроков устремились на незваных гостей. Во главе стола сидел костыль, массивный мужик с глубоким шрамом, который только усиливал его суровый облик. Валера, уверенно держа фишки в руках, сел напротив костыля. Митька расположился рядом, нервно поглядывая на происходящее. Костель с хмурым выражением лица глядел фишки на столе, а затем поднял взгляд на Валеру. «Ну, че, братан, бабки сразу получить хочешь?» — спросил Костыль с легкой усмешкой. Валера выдержал паузу, а затем, не сводя глаз с Костыля, хрипло произнес. «Это Митья, мой кореш, а я зверь». Слышал о таком? Комната на мгновение погрузилась в напряженную тишину. Игроки в нарды переглянулись, а Костыль напрягся. Имя зверя гуляло по городу уже несколько дней, и вот он сидел перед ним, предъявляя свои права. Костыль быстро прикинул свои возможности. Деньги на руках у него сейчас были далеко не те, чтобы сразу расплатиться с Валерой. Клуб не приносил больших денег днем, и ситуация становилась опасной. Он ожидал, что Валера начнет требовать свое, но тут все пошло совсем иначе. Валера вдруг улыбнулся, поставил фишки на стол и спокойно произнес. «Слушай, куш я снял хороший, но есть предложение получше. Давай я вкину все это в твое дело. Ты понимаешь, о чем я?» Митька сидел рядом и молча переваривал сказанное «внутри все холодело». Он не узнавал Валеру, его друг обычно так не поступал. Но Валера выглядел совершенно спокойным. Костыль, немного сбитый с толку, посмотрел на Валеру, пытаясь понять, что тот задумал. «Вкинуться в дело?» – переспросил Костыль, наклонившись вперед. «Типа партнерство?» Валера кивнул, и его глаза сверкнули. «Да, именно так. Давай сыграем по-крупному. Куш у меня хороший». «А у тебя дело на мазе. Процент оставлю тебе выбрать. Бизнес твой. Тебе и решать». Костыль прищурился, задумавшись. Он понимал, что ситуация изменилась, и теперь перед ним был не просто клиент, а потенциальный партнер. Но за Валерой стояла ими зверя, а значит, на кону репутация. «Пять процентов устроит барина?» – спросил Костыль со смешкой, стараясь скрыть внутреннее напряжение. Валера, выдержал паузу, потом медленно кивнул. «Справедливо». Костыль почувствовал, как напряжение в комнате слегка спало. Он знал, что сейчас заключил сделку, которая могла бы дать ему больше влияния за небольшую плату. Но Валера не остановился на этом. «Но раз мы с тобой закрешились, есть еще одно дело», добавил он, посмотрев на Митю. «Стволы у нас. Много стволов. Сможешь сбыть по-быстрому?» Костыль вновь напрягся, но теперь уже не так сильно. Этот разговор становился для него все более интересным. «Есть одна бригада», — начал Костыль, внимательно глядя на Валеру. «Парни серьезные, из Слоновской. Они на черном рынке работают. И если нужно стволы скинуть по-быстрому, лучше их не найти. Могу устроить встречу». Митька, который до этого момента молчал, резко встрепенулся, не веря своим ушам. «Э, придержи коней! Я так-то тоже не хер с бугра! Мы с тобой!» Начал он, но Валера резко его перебил. «Погоди, Мить, нормально все будет». Митька откинулся на спинку стула и неожиданно хохотнул, удивленный смелостью друга. Эта реакция была совершенно не в его стиле, Но в голосе Валера прозвучала такая уверенность, что спорить дальше казалось бессмысленным. «Забились», — твердо сказал Валера. Его голос не оставлял места для возражений. «Передай своим людям, что дело надо провегнуть быстро. Ждать не будем». Костыль, сняв трубку, набрал номер и, дождавшись ответа, заговорил тихо, но твердо. «Алло, это я. Есть тут одно предложение». «Да». Надо обсудить. Пару минут. Жду. Костель положил трубку и перевел взгляд на Валеру. «Но все, сейчас у меня ребята приедут. Поговорим по делу. Костель спокойно откинулся на спинку стула, давая понять, что разговор завершен. В комнате повисло напряженное молчание, которое нарушалось только глухим стуком костяшек нарт. Но Валера оставался спокоен. Он знал, что контролирует ситуацию. И теперь оставалось только ждать. Скоро все должно было разрешиться, но кто выйдет победителем в этой игре, пока оставалось вопросом. Клуб наполнился легким шумом. В дверь вошли трое мужчин, их массивные фигуры сразу привлекли внимание. Один из них, самый высокий, направился к задней комнате, где уже собрались Валера, Митька и Костыль. Костыль выпрямился, жестом пригласив гостей присоединиться. Слановские поздоровались с ним, затем окинули взглядом Валеру и Митьку. Один из них, крепкий парень с заметным шрамом на левой щеке, пристально посмотрел на Митьку. «Но надо же, Митрос, ты что ли?» Парень вдруг улыбнулся, и на его лице появилась дружелюбная хмылка. «Сколько лет, сколько зим? Не думал, что тут тебя встречу». Митька, узнав старого знакомого, тоже расплылся в улыбке, хотя внутренне все еще был на стороже. «Колька, вот так встреча! Ты с каких пор с Слоновскими тусуешься?» Спросил он, пожимая руку. Колька хмыкнул и кивнул, оглядывая комнату. «Да как ты само вышла? Тут надежнее оказалось. А ты че, в теме?» Колька перевел взгляд на Валеру, который смотрел на него с холодным интересом. Валера кивнул. «Стволы в машине. Если надо, можем показать». Колька приподнял бровь, но не показал удивления. «Ну, давайте посмотрим», — он махнул своим ребятам, чтобы они присоединились. «Товар-то солидный», — протянул он, оглядывая содержимое. «Но тут дело такое. Если брать все по-быстрому, без лишних вопросов и заморочек, нужно срезать. Лям — это если по полной программе, с проверками, торгами. А если нет, забираем за 850». Колька, заметив напряжение на лицах Валеры и Митьки, быстро начал считать вслух, чтобы объяснить. «Смотри, за автоматы на рынке можно взять по 45 штук за каждый», – он показал на ящике. «Их тут 20. Итого 900 тысяч выходит. Пистолеты – десяток, еще 150. А с патронами тысяч на 20 добавляется. Получается чуть больше лямы с хвостиком». Он сделал паузу, позволяя своим словам осесть. «Но если брать сразу и без лишних вопросов, то срезаем до 850. Ваша выгода в том, что деньги будут на руках через полчаса. Никаких заморочек». Колька посмотрел на Митьку и Валеру, давая им понять, что торговаться тут особо нечего. «Товар в руках сразу, деньги на столе, и разбежались». Митька, услышав это, тут же оживился. Он подошел ближе к Кольке, хлопнул его по плечу и широкой улыбкой сказал. «Да ты чё, Коль, но какие торги? Давай по-быстрому, как надо. Нам как раз такой вариант и нужен. 850, так 850. И никаких лишних движений». Валера слегка растягивно посмотрел на Митьку, но ничего не сказал. Он понял, что друг взял инициативу в свои руки и явно доволен предложением. Митька продолжал. «Так что звони своим ребятам, пусть подгоняют бабки. Мы тут подождем, все сделаем четко и быстро. Через полчаса товар будет у вас, а мы по своим делам двинем». Колька, видя решимостью вегана с Митьки, кивнул. «Понял, брат, сейчас все организую». Он достал трубку, быстро набрал номер и, отходя чуть в сторону, заговорил. «Алло, это я». «Слушай, делай срочно. Подгоняй бабки 850 тысяч. Через полчаса быть тут, на месте. Да, прямо сейчас. Все, жду». Закончив разговор, Колька вернулся к Митьке и Валерия. «Все, пацаны, через полчаса все будет. Деньги будут на месте. Забираем товар и разбегаемся, как договорились». Митька кивнул, довольный тем, как развивается ситуация. «Вот и отлично, Коль. Все будет по красоте». Разговор продолжился в более спокойном русле, но атмосфера все еще оставалась напряженной. Митька, чувствуя контроль над ситуацией, уверенно руководил процессом. Валера же наблюдал со стороны, понимая, что в этот момент его друг действительно взял дело в свои руки. Все шло по плану, и теперь оставалось дождаться, когда подъедет машина с деньгами, чтобы завершить сделку. Митька знал, что на кону стоят серьезные деньги. «Еще недавно не купили эти стволы у грузинов за 400 тысяч, деньги, собранные с рэкета. По-хорошему, их давно пора было передать Тамбовским. Больше всего на свете он хотел проявить себя перед старшими, показать, что способен на большее, чем просто передача денег. Он мечтал вернуться к ним не с голыми руками, а с солидным процентом сверху, рассказать, как умело провернул сделку». Удвоил вложенные принес не только положенное, но и серьезную прибыль. Сегодня днем на пустыре все изменилось. У них на руках оказалось уже 700 тысяч, которые уйдут в Тамбовскую кассу. Но теперь Митька видел, как можно сыграть эту партию по-крупному. Сделка сколько и сулила 850 тысяч, сумму, которая достанется полностью им. Митька ощущал, как внутри него растет уверенность. Теперь он точно знал, что его зауважают. Эти деньги откроют ему двери в другой мир, где можно будет жить красиво, не оглядываясь. Время шло, и напряжение медленно нарастало. Митька и Валера стояли у машины, время от времени поглядывая на Кольку, которая отошел к входу в клуб, чтобы закурить. Все было готово для передачи, но в воздухе витало ощущение, что каждое неверное движение могло все испортить. «Нормально все будет», – тихо произнес Митька, глядя на Валеру. «Главное, держись спокойно и не суетись. Деньги вот-вот будут здесь». Валера кивнул, но продолжал внимательно следить за окружающей обстановкой. Он знал, что в таких делах нельзя расслабляться ни на секунду. Пока они ждали, к клубу подъехала черная Volvo 240, оттуда вышли двое мужчин. Один из них держал в руках черный кожаный дипломат, Типичный атрибут тех, кто носил крупные суммы денег. Колька кинул сигарету на землю, подошел к ним, коротко поговорил, затем кивнул в сторону Митьки и Валеры, приглашая их подойти. «Все на мазе, деньги здесь», — сказал он, показывая на дипломат. «Товар у вас в машине, все на мазе». Они подошли к багажнику, Валеру открыл его, показывая ящики с оружием. Один из людей Кольки подошел, чтобы осмотреть содержимое. Он быстро проверил автоматы, заглянул в ящики с пистолетами, затем кивнул своему напарнику. Тот открыл дипломат, показал его содержимое. Внутри ровными пачками лежали купюры. Митька бросил быстрый взгляд, прикидывая соответствует ли сумму обещанному. Все выглядело правильно. Теперь вы, сказал Митька, подавая знак, что все идет по плану. Колька махнул рукой, и его люди начали переносить ящики из машины в свой Volvo 240. Валера внимательно наблюдал за каждым их движением, держа руку в внутреннем кармане, где лежал пистолет на случай, если что-то пойдет не так. Когда последний ящик оказался в багажнике, Митька взял дипломат, аккуратно закрыл его и крепко сжал в руке. "Все в порядке?" спросил Колька, глядя на Митьку. Митька открыл дипломат, еще раз проверил купюры, затем, удовлетворенно кивнув, закрыл его. «Все четко, Коль! Забились! Деньги наши, товар ваш! Дальше уже без нас!» Колька кивнул, в последний раз оглядываясь по сторонам, затем подошел к своей машине и сел за руль. Через мгновение «Вольво-240» тронулась с места и скрылась за углом. Митька и Валера остались стоять на месте прислушиваясь к шуму уходящей машины. Все прошло быстро и гладко, но внутреннее напряжение медленно спадало. «Ну что, Мить, нормально?» спросил Валера, убирая руку от пистолета. Митька, все еще держа дипломат в руке, медленно выдохнул. «Нормально, Валер, теперь можно расслабиться. Деньги у нас, и дело сделано. Пора уходить». Они сели в машину и, не теряя времени, Тронулись с места. Теперь у них были деньги и уверенность в том, что все пошло так, как нужно. Но пока они отъезжали от клуба, у Митьки уже начинали появляться новые мысли. Как лучше всего использовать этот успех, чтобы укрепить свое положение».